Глава шестьдесят шестая. Я порылся в других папках, надеясь разыскать еще что-нибудь об Ингрид, но не нашел ничего нового. Только одно упоминание о ней заезжим английским банкиром и снимок плохого качества, сделанный камерой наблюдения. Мои мысли несколько раз за день вновь возвращались к этому снимку. И даже хорошенько порывшись в недрах памяти, я не смог вызвать из ее глубин образа более привлекательного, чем мисс или миссис Коль. Как профессионал, я пытался сопоставить с ее обликом слышанный мною голос. И, разумеется, вспомнил о гордениях. Когда компьютер подал звуковой сигнал, означавший, что пришло письмо, я решил, что оно от Бэтлбо, но меня постигло разочарование. это был очередной спам который тоже отправлялся в соответствующую папку помечая птичками ненужные сообщения чтобы удалить их я раздраженно спрашивал себя куда же запропастился этот чертов самурай взглянув на спам я увидел что это какое то очередное мошенничество с получением призов и щелкнул кнопкой мыши чтобы уничтожить его однако не тут то было сообщения не удалялись я щелкнул кнопкой еще раз С тем же результатом. И только теперь понял, какой же я глупец. Эти письма, замаскированные под спам, пришли от Беттлбоу. Когда я впервые повстречал этого парня, и мы сидели с ним в старой Японии, его логове, уничтожая сведения об учебе Скотта Мердека, он рассказал мне, что недавно создал чрезвычайно вредоносный вирус, по виду идентичный бесчисленному спаму, циркулирующему в киберпространстве. Таковым его считал... даже самый примитивный фильтр, и тут же отправлял в папку нежелательной почты. Когда же ничего не подозревающий владелец компьютера пытался уничтожить это сообщение, он непреднамеренно активировал его. Мгновенно загружался вирус, троянская программа шпион или любая другая, нужная BattleBall, например, регистратор работы клавиатуры для записи информации о кредитных картах. Поскольку вскоре его арестовало ФБР, Бэтлбот до сих пор не имел шанса взорвать свою спам-бомбу. Однако я знал, что он уже скачал обнаруженную им информацию о Лейле Кумали, урожденной аль -Насури. Мне оставалось только ждать, когда он пришлет ее. Открыв первое из спам-сообщений, я имел удовольствие прочитать, что стал счастливым победителем в онлайновом тотализаторе. Чтобы заявить права на свой выигрыш, составлявший 24 миллиона 796 тысяч 391 доллар и 81 цент, мне было достаточно отправить сообщение по электронной почте, а они в ответ пришлют код авторизации и перечень инструкций. Остальной спам был напоминанием, чтобы я не медлил, иначе рискую потерять свой неожиданный доход. Я пытался щелкнуть по кнопке выплаты вознаграждения. Не дожидаясь авторизации. Но ничего не случилось. Я гадал, то ли мне надо искать код, чтобы открыть спрятанный файл, то ли ждать, пока Бетлбо пришлет его отдельным письмом. Но вдруг понял, что код у меня уже есть. Скопировав сумму своего выигрыша, я ввел цифры в качестве кода авторизации и нажал кнопку выплаты. И это сработало. Открылся документ, и я увидел. Фото Лейлы Кумали в возрасте примерно 16 лет из ее водительского удостоверения. Под ним был перечень всего, что Беттлбо обнаружил к настоящему моменту. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, он, как я и рассчитывал, вышел за флажки, нарушил заведенный порядок. Беттлбо писал, что Кумали, будучи копом, должна была получить образование, Поэтому он решил проследить весь процесс, начиная со школы. Эта стратегия дала ему одно очень важное преимущество: она значительно сократила круг поисков. Возможно, вы сильно удивитесь, однако 45 арабских женщин не умеют читать или писать. Взяв шесть арабских государств, наш хакер стал изучать средние и высшие учебные заведения и нашел только одну Лейлу Аль Нассури, интересующего нас возраста. в онлайновом архиве школы в Бахрейне, где она выиграла конкурс в написании эссе на английском языке. Потом Беттлбо на некоторое время потерял ее следы, но он выяснил, что по-арабски «лейла» означает «рожденная ночью», и начал прочесывать блоги и социальные сети, используя несколько дюжин вариантов этого словосочетания. Таким образом, он раскопал женщину, которая под ником «Полночь», разместила несколько сообщений на местном блоге, посвященном дайвингу в Бахрейне. Бэтлбосс умел получить доступ к их базе данных и узнал, что Ник Полночь действительно некогда принадлежал Лейли Альнассури. Благодаря этому он выяснил адрес электронной почты, которым она в то время пользовалась. Прикинув, что Лейли тогда было больше 17 лет, имея ее полное имя и электронный адрес, Бэтлбоб попытался проникнуть в базу данных службы регистрации транспортных средств Бахрейна, в надежде разыскать там ее водительское удостоверение. Потребовалось более четырех часов грубой хакерской работы, чтобы попасть, наконец, в компьютерную сеть этой организации и найти там нужный ему документ. Там имелась фотография Лейлы, а также были зафиксированы дата и место ее рождения — Саудовская Аравия. Бэтл писал, что следующее упоминание об этой женщине он обнаружил лишь в резюме, касавшемся ее обучения в Стамбульском юридическом колледже двумя годами позже. «Это все, что у меня есть на данный момент», — так заканчивалось сообщение от хакера. Закрыв файл, я долго сидел, погрузившись в раздумья. Вновь видел, как она подходит к телефонной будке, беседует с террористом на гендукуше самым разыскиваемым человеком в мире. Арабская женщина, уехавшая за три-девять земель от родного дома, чтобы получить образование в колледже, занимавшаяся дайвингом, умеющая водить машину. Бэтл Бо проделал огромную работу. Но в результате мало что прояснилось. Пусть даже Лейла Кумали родилась в Саудовской Аравии. Пользы нам от этого не было.